Русская заблудшая душа. Не без волнения приступаю я к описанию преступных похождений Васьки Белаоуса, закончившего свою бурную одиссею в Тысячи преступников различнейших оттенков прошли передо мной за многолетнюю мою служебную практику. Но эта мятежная жизнь, эта заблудшая душа стоит особняком в мрачной галерее моих горе героев. Всё в этом человеке было незаурядно, начиная от своеобразной какой-то, если можно так выразиться, преступной этики до редко мужественного восприятия смерти. Но не буду забегать вперед, Я расскажу все, как было. В 1911 году в Подмосковном районе вспыхнула эпидемия вооруженных грабежей. Характерной стороной их была своего рода гуманность, проявляемая грабителями. Жертвы, хотя и обирались дочисто, иногда связывались, иногда запирались в чуланах, уборных И прочих укромных местах ограбленных помещений, но никогда не убивались и даже не ранились. Словно орудовавшие грабители питали отвращение к пролитию человеческой крови. Таких краж и своеобразных грабежей последовало несколько десятков, но розыски уездной полиции не приводили ни к чему. Московская Сыскная полиция охраняла лишь городскую территорию. Но ввиду неуспеха уездной полиции московский губернатор генерал Джунковский обратился и ко мне, прося помочь ему нашими силами. Наши старания вначале были не более удачны. Грабители успешно скрывались, и никакие облавы не приводили к поимке как самой шайки, так и ее атамана. Впрочем, пружиной всего дела являлся сам атаман, не обладавший, видимо, определенным числом сообщников. Вывожу я это из разнообразного числа участников в каждом отдельном случае. При задержании как-то одного замешкавшегося грабителя, да и по общему говору, ходящему по окрестным деревням, удалось выяснить, Что главарем банды является некий Василий Белаусов по прозванию Васька Белаус. Отзывы о нем были оригинальны. Бедняков он не трогал. Впрочем, с них и взять нечего. Он в основном направлял свои усилия лишь на зажиточных людей. Свершив удачный грабеж, Он принимался за кутежи. И щедрый, не знавший меры и удержа рукой, расшвыривал награбленные деньги тут же по деревням, угощая и спаивая всех и каждого, осыпая подарками как своих односельчан, так и соседей земляков, словом каждого, кто подвертывался под его щедрую руку. Этим, конечно, и объяснялось Долгая неуловимость Васьки. Крестьяне его охотно покрывали и давали приют этому носителю приятной и доходной для них статьи. Биография Белоуса была такова. Подкидыш без роду и племени. Он был подобран и выращен какой-то сердобольной старухой. С детства отличался кротким нравом и трудолюбием. Был сначала пастухом в деревне, а затем отменным работником. Наконец отбыв солдатчину, вернулся обратно на родину и нанялся в услужение к одному из местных богатеев. К этому времени относится его знакомство с Василием Рыбым, односельчанином, местным кузнецом, величайшей и всеми ненавидимой дрянью и пияницей. Надо думать, что влияние этого кузнеца оказывалось для Белоусова роковым.